Глава 8. Брачная дуэль. Часть вторая. Часть 1. Вторжение короля демонов. Эта новость молниеносно разнеслась по странам в окрестностях университета магии. Вторжение и сообщение о нём. Обычно сообщение появляется первым. Однако скорость короля демонов была так невероятно быстра, что когда очередная страна узнала о приближении короля демонов, это происходило почти одновременно с самим прибытием. И каждая страна была просто в панике. Эти личности, известные как короли демонов, принципиально никогда не покидали демонического континента. Все короли демонов, представляющие воинственные и агрессивные группировки, были почти полностью истреблены во время кампании Лапласа. Соответственно, все считали, что среди правителей демонического материка уже не осталось никого заинтересованного в новой войне, только представители умеренных и консервативных группировок. Если по какой-то причине кто-то из них вновь решил проявить агрессию, скорее всего это вызовет ошеломляющее количество разрушений. Услышав во вторжении короля демонов Бади-Гади, три великих магических государства рано Нерис и Башерант тут же выдвинули группы своих рыцарей. Одновременно стали собираться Искатели Приключений, но им еще нужно было добраться до университета. Город магии Шария, где располагается университет магии Рано, также послужил пристанищем гильдии Искателей Приключений и гильдии магов. Поскольку ситуация была критической, три страны собрали вместе всех рыцарей, проживающих в городе, собрали все те немногие силы, что у них были на месте, и окружили университет магии. Раз уж дело дошло до такого, они должны были хотя бы задержать противника до прихода основных сил трёх государств. Однако цели короля демонов оставались совершенно неизвестными. Все знали, как выглядит сам король. угольно чёрная кожа и шесть рук. Бессмертный король демонов Бадди-Гадди. Живший ещё до компании Лапласа, один из старейших повелителей демонов. Как упомянуто в его титуле, его основная способность – бессмертие. Поскольку он принадлежит к одной из мирных фракций, только немногие знают, на что он способен в бою. Впрочем, согласно одному древнему тексту, он сражался с самим Лапласом. Если это правда, то это значит, что даже Лаплас не смог уничтожить его. Так почему же? По какой причине король демонов вдруг внезапно появился в Университете магии? И зачем он вырубил толпу обычных невинных студентов и представителей расы зверолюдей? Все эти переполошившиеся страны, впрочем, как и, собственно, Университет Магии, узнают это лишь позднее. С точки зрения Рудеуса. Прямо сейчас я нахожусь на тренировочной площадке для продвинутой магии Университета Магии. Я стою в центре этого просторного двора, безоружный, лицом к лицу с боди Пусть моя поза и выглядит довольно уверенной, со скрещенными на груди руками, широко расставленными ногами и гордо выпеченной челюстью, Но внутри ведь сжимаюсь от страха за свою жизнь. Почему? Разве это не очевидно? Я не знаю никого, кто мог бы остаться спокойным при виде этого гиганта с черной как смоль кожей. Конечно, в последнее время меня иногда посещают мысли вроде, может быть, и в самом деле стал немного сильнее. Но когда дело доходит до противостояния повелителю демонов, то это немного сильнее уже не поможет. Такое чувство, что меня как гвоздь, одним ударом забьют по горло в землю, стоит мне лишь дёрнуться. Так что сразу становится ясно, что мне уже хочется убежать. Я продолжал свои ежедневные пробежки именно ради такого случая. Так что мне хочется убежать так далеко, насколько хватит моей выносливости и магических сил. Позади меня выстроилась огромная толпа зевак. И парней, и девушек, преподаватели тоже там были, и все они смотрят в мою сторону. Если я сейчас унесусь прочь, подобно ветру, интересно, что они об этом подумают? Нет, я уже дошёл до такого состояния, когда меня это уже не волнует, но у меня есть чувство, что, убегая, я лишь зря потрачу время. Внезапно из толпы зевак появился человек и подбежал ко мне быстрым шагом. Это был мужчина, носивший что-то вроде подозрительно выглядящей конструкции из волос, что, впрочем, ему весьма шла. Похоже, парики существуют и в этом мире. Я уже слышала о от Джиннеса, я сожалею об этом, но не могли бы вы еще немного потянуть время, мы уже собираем наши боевые отряды. Сообщив мне это, он удалился. Интересно, кто это вообще был? Такое чувство, что где-то я его уже видел. Однако я понял, что он хотел сказать. Я не знаю, что известно Джиннесу о ситуации. И что, и почему тут вообще происходит? Однако, похоже, если я потяну время, они как-то мне помогут. В конце концов, именно в таких ситуациях проявляется настоящая сила людей с авторитетом. Ммм, ещё не готова? Я думаю, это займёт ещё немного времени. Бадди-гадди ждал. Скрестив все свои шесть рук на груди, я как раз попросил Фитца смп принести мой посох. Аквахертию, надменного водяного короля дракона. Как раз сейчас Сэмпэя выполняет мою просьбу. Бадди-гадди же попросили подождать до тех пор. В любом случае, как-то он медленно. Не такое уж и большое расстояние между библиотекой и общежитиями. Я не припомню, чтобы оставлял посох в каком-нибудь странном труднодоступном месте. Как обычно, я просто прислонил его к кровати, накинув чехол из ткани сверху. Я думал, его сразу же обнаружат. Хмм... Я всегда думал, что вы люди нетерпеливая раса, которая вечно куда-то спешит. Но не похоже, чтобы ты особенно торопился, как ожидалось от того, кто заслужил признание моей невесты. Невесты? Эмм, так Киширика... Сама ваша невеста? В ответ Бадди Гадди произнес угу и кивнул. Великая императрица демонов Киширика кишерису Не сказать, что я забыл о ней. а той, кто даровал мне этот магический глаз. Тогда я и думать не думал, что она настоящая. Она внезапно появилась и также внезапно исчезла, так что я был просто ошеломлен. Однако интересно, почему вдруг сюда заявился ее жених? Не может же быть, что как все те парни из Раз и Зверлюдей, он пришёл сделать предложение о браке. Я действительно разговаривал с Киширикой сама очень недолго, хотя и получил от неё демонический глаз. кишерика дала тебе высокую оценку, сказав «Удивительный, удивительный!» Прошло немало времени с тех пор, как я последний раз видел её говорящей с таким волнением. Даже терпеливый я почувствовал небольшую ревность. Ревность? Не могу припомнить ничего, что могло бы сподвигнуть его на ревность. Что же я такого сделал, что так обеспокоило его? Может быть, речь о том полушутливом предложении, что я сделал ей тогда? Да нет, попытка же оказалась неудачной. Она сказала, что это невозможно, потому что она обручена... Вот черт, так этот парень и есть тот жених, которого она тогда упомянула. Я всего лишь мелкая сошка, просто жалкая, одинокая, юная мышь. Я... Я далеко не настолько удивительный, чтобы этому мог позавидовать сам король демонов сама. Я уверен, Киширика сама просто слегка преувеличивала, когда рассказывала об этом. постараюсь скрыть внутреннее волнение, как можно спокойнее отозвался я. Этот парень лишь рассмеялся, громогласно рассмеялся от всей души. <звы> не скромничай! Я слышал о той огромной магической силе, что скрывается внутри тебя! Огромная магическая сила. Даже если ты так говоришь, я только недавно начал задумываться, что она несколько больше, чем у других. Однако, сколько бы её там не было, её вряд ли достаточно, чтобы вызвать зависть и ревность короля демонов. Верно? Нет, если подумать, то такое чувство, что в тот раз Киширика упоминала о чём-то подобном. Что именно она там сказала? В моей памяти это скорее просто забавное воспоминание. Эм, думаю, моя магическая сила только немного больше, чем у других. <смех> все верно только немного <смех> Боди Гэдди опять залился смехом. Однако вскоре внезапно он остановил свой громовой смех и с грохотом уселся на землю. Будет неплохо если ты тоже сядешь. Я сделал как мне сказали и тоже опустился на землю. Даже сидя бади Гэдди просто огромен. Кажется, что его тело состоит из одних мускулов. Хотелось бы и мне такую мускулатуру. Похоже, ты не совсем понимаешь значение того, что тебя назвала удивительным сама Великая Императрица Демонов Киширика Киширису. Даже если так... Есть парень с удивительной магической силой, даже более удивительный, чем у Лапласа. Ты первая, о ком она сказала что-то подобное. Лаплас. Демон-бог. Даже если вы прямо заявляете, что моя сила больше, чем у демона-бога, это явно не ко мне. Конечно, я почти никогда не сталкивался с тем, чтобы у меня кончились запасы маны. Но это ведь не имеет ничего общего с моими способностями. Не говорит о том, что они высоки или что-то такое. Совокупная магическая сила демона Бугалапласа была самой большой за всю историю. Другими словами, ты можешь похвастаться самым крупным запасом маны в мире. Вы, должно быть, просто шутите. И всё же, пока я говорил, сердце в груди забилось чаще. В любом случае, это же сказал король демонов. К тому же есть реальные намеки на это. Как будто ко мне подошел профессиональный игрок и сказал, послушай, у тебя и правда есть талант. Я не знаю сам, правда ли это. В конце концов, это слова киширики. Может, я просто что-то неправильно понял. В глазах бодигаде промелькнула горечь. Возможно, у него промелькнули какие-то давние воспоминания. Вряд ли, но речь все же о той самой великой императрице демонов. Так что у них, возможно, может быть непростое прошлое. Конечно, в прошлом я прошёл тренировку, чтобы увеличить запасы своей маны. Но у лучших из лучших уверена её куда больше. Если бы они прошли через такие тренировки, то каждый бы смог стать номером один в мире. Обычно такое просто невозможно. Обычно такое просто невозможно. Тогда это возможно лишь для реинкарнации из другого мира вроде меня? Или, может, я получил какую-то читерскую способность от Хитагами, сам того не заметив? Надо попробовать спросить. Король демонов сама, мне только что в голову пришла одна вещь, о которой я хотел бы расспросить вас. Какая? Можешь свободно спрашивать. Но личности, о которой я хочу поговорить, я совершенно точно не являюсь её последователем или подчинённым, ничего такого. Я надеюсь, вы не станете на меня внезапно нападать, если я назову её. Я же согласился подождать. Короли демонов не нарушают своих обещаний. Индеец не лжёт. Хорошо бы, если так. Не нападай. Ни в коем случае не нападай. Вы когда-нибудь слышали имя Хитагами? Где ты слышал это имя? Он является мне во снах. Бодигадер замкнул верхнюю пару рук и задумчиво потер подбородок. Надеюсь, он что-то знает. Хм... «Ясно, васнах да?» «Вам что-нибудь известно?» После вопроса Бодигадз задумался ненадолго, но потом склонил голову и отрицательно ей помотал. «Теперь ясно, я без понятия. Такое чувство, что я уже слышал об этом прежде, но я не могу припомнить. По крайней мере, это имя не упоминали при мне последние несколько сотен лет». «Ясно, благодарю вас». «Не слышал последние несколько сотен лет» звучит слишком расплывчато. если я вспомню, то обязательно расскажу. Буду признателен. Что за скучный парень? Давай тоже посмейся. Похоже, поджигаде такой человек, который вечно радуется и смеется. Даже сейчас, хотя и не было сказано ничего такого, он просто заливается смехом. Внезапно я вспомнил Руджерда. В то время, от души посмеявшись вместе, мы смогли укрепить нашу дружбу. В конце концов, смех — это всё равно, что международный язык общения понятный всем. Если мой собеседник смеётся, было бы грустно не ответить ему хотя бы улыбкой. Хорошо, я посмеюсь. Хорошо, хорошо, Киширика тоже всегда это говорила. неважно что происходит, ты должен смеяться! Я помню, когда Кишерика погибла в последний раз, она смеялась во весь голос! ха ха ха ха ха ха ха Смеясь, отозвался бадди Может, его внешний вид и пугает но, похоже, он вовсе не плохой парень. М? Примерно тогда, когда мы на пару смеялись с бадди в толпе позади нас поднялся какой-то шум. Прислушавшись, я смог уловить обрывки чего-то разговора. Пустите! Я должен принести посох! Прекрати это! Стоит принести посох и тут же начнется дуэль! А что вы собираетесь делать, если дуэль начнется без посоха? Оставите его умирать! Э...это...предоставьте все мне! А...заноба-кун! Эй, эй, пусти меня! ой ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. И буквально перелетел через толпу зевак! А затем, на удивительной скорости, подбежал ко мне! Он неожиданно быстр! Вероятно, раза в три быстрее, чем я! Ну, почему он не в красном у него нет рогов? Примечание перевода. Отсылка к Гандаму. Если вкратце, суть в том, что был в этом произведении персонаж Чар Азнабль, что красил свои доспехи всегда в красный, а благодаря его способностям его мобильный доспех действовал в три раза лучше прочих, что продело немало шуток. Скажем, красные карандаши что пишут в три раза быстрее прочих или ломаются в три раза чаще. Что-то в этом духе. прости, <плодисменты> Рудэ. Рудаоскун, преподаватели пытались помешать мне. Фит-сэмпай, задыхаясь, тяжело дышал, опираясь на мой посох. с сампай ваши ноги удивительно быстры. Эх, эти туфли, все-таки это магический предмет, наполненный магической силой. Услышав это, я посмотрел на ботинки, которые сампай всегда носит. Вот как, значит это магический предмет, наполненный магической силой. Может, эта мантия, которую он всегда носит, тоже что-то магическое? Этот человек никогда не снимает её, даже когда становится жарко. Может быть, эти солнечные очки тоже? Ах, они тоже. а нет, это секрет. Фитцемпе улыбнулся. Интересно, почему эта его улыбка всегда кажется мне такой очаровательной? Я прямо чувствую, как чаще забилось сердце. Ох, вот. Продоскун, постарайся. Только не увлекайся. Если решишь, что не можешь победить, просто извинись и беги. С таким противником никто тебе и слова не скажет. И не беспокойся о чем-то вроде излишней гордости. На кону твоя жизнь, верно? С этими словами я получил Аквахертию, надменного водяного короля дракона из рук Фит -семпая. Прошло уже немало с тех пор, когда я последний раз сражался, держа свой посох в руках. Давай постараемся как следует, Шарлин. Как гость из другого мира, я обещаю тебе... «После нашего возвращения мы поженимся и обязательно поедим салат с ананасами!» Примечание перевода Шутка из вселенной Макрос который скажем, относится аниме макрос фронтир По аналогии с носителем красных рубашек в звёздном пути Или с солдатами в фильмах, показывающим друзьям фото любимой девушки Упомянувшие ананасы долго не живут Я убрал ткань, в которую был завёрнут моя аквахертия, надменный водяной король-дракон Фит-сэмпай затаил дыхание При виде этого мне вдруг отчаянно захотелось сыграть одну шутку. Фит-сэмпай, посмотрите на этот магический камень на конце. Что вы думаете? Он такой большой. Mm. Почему-то, пусть и ненадолго, между ног я почувствовал знакомое шевеление. Интересно, что это было? Нет, хватит, лучше не стоит слишком далеко заходить с этими шутками. бади гадди уже поднялся и разминал плечи. Может, стоило ещё немного потянуть время. Неужели так уж невозможно было бы задержать его разговорами, пока собираются военные силы? Фитцсимпени неохотно отошёл. Было бы неплохо, если бы всё же остался и прикрыл меня, ну или скорее спас меня. Ты готов? Если возможно, я бы предпочёл просто продолжать разговоры, смеяться. Мы можем повторить это и попозже. Значит ли это, что он не собирается отнимать мою жизнь? Нет, этот парень кажется слишком беззаботным. Он может решить, что со мной всё будет нормально из-за моей магической силы. Перестараться и случайно убить. Может, пока не поздно попробовать договориться? Предложить ему что-нибудь в обмен на свою жизнь. бадди стоял в свободной стойке, уперев руки в бёдра. Похоже, он не собирается нападать первым. Или, может, он ждёт какого-то сигнала к началу? А пока я воспользовался своим магическим глазом. Ага. Я ничего не увидел. На том месте, где стоял Боди ничего не было. Что тебя удивило? А, ясно, ты уже воспользовался своим глазом, полученным от киширики. Однако, к несчастью, магические глаза не работают в случае со мной. Хм. Небрежно отозвался Боди Гадди, фыркнув. Серьезно? Магические глаза не работают, да? Как ожидалось от короля демонов. Однако, если всё действительно так, то дело плохо. Вероятность того, что я не смогу избежать смертельной раны, только что сильно возросла. Мои физические способности не так уж и хороши, так что шанс получить удар в плохое место увеличивается. Король демонов сама. бади вполне достаточно. Я просил тебя посмеяться, и ты искренне посмеялся, так что можешь звать меня по имени. бади сама, я хочу кое о чём попросить вас. И о чём? Даже если я проиграю, прошу, оставьте мне мою жизнь. Услышав это, Боди-гадди разлился новым приступом смеха. «Просишь меня сохранить твою жизнь, даже ещё не начав! А ты интересный парень!» «К жизни стоит относиться бережно». «Это правда. Люди так быстро умирают, в конце концов. Я слышал, многие думают так же!» Со смехом продолжил Боди-гадди. Однако, даже обладая настолько огромной магической силой, похоже, ты совсем не уверен в своих силах. Просто два года назад я уже оказался на грани смерти по вине человека с именем Бог Дракон. Едва я произнёс, это смех Бадди внезапно замер. Под Богом Дракона ты подразумеваешь Бога Дракона Орстеда, и после боя с ним тебе удалось выжить? Я действительно был на грани смерти. Если бы он не оставил меня в живых по какой-то странной прихоти, то сейчас я был бы уже призраком. Лицо Бодигади внезапно стало серьёзным. Это плохо. Поскольку на имя Хитагами не последовало особой реакции, я расслабился, но похоже с именем Орстада тоже всё обстоит не слишком гладко. Тебе удалось оставить хотя бы небольшую рану на этом боге-драконе во время битвы? А? Ну да, хотя это была просто содранная кожа на тыльной стороне ладони. Бадди Гэдди окончательно замолк. Какое страшное лицо. Может, посмеемся? Тогда я тоже хочу кое о чем попросить. О чем? Невольно и сам принимая серьезный вид, спросил я. Один удар! Нанеси мне один удар самой мощной своей техникой! Правильно! Можешь использовать то, чем удалось тебе ранить бога дракона! Я встречу его, если тебе удастся нанести хоть какой-то урон моему боевому духу, то победа твоя. Если нет, победа за мной. Как тебе это? Да, именно такого предложения я и ждал. Великолепно, это очень выгодное условие. Более того, мы можем разобраться с этим так, что я даже не получу ни единого удара. Интересно, это правда нормально? Но разве в таком случае у меня не будет слишком большое преимущество? Преимущество? Преимущество, говоришь? Хммм... А ведь верно! Тогда, в случае, если твоя атака ничего не стоит, в ответ я тоже нанесу удар! Один единственный удар! Такое чувство, что я сам своими руками выкопал себе могилу. Нет, я имею в виду, что если этот его единственный удар пройдёт прямо сквозь моё сердце... Нет, лучше не будем продолжать. Не хочу продолжать рыть себе могилу. У меня нет никакого желания, чтобы в моей груди появилась очередная дыра. «Я понял. Что ж, тогда так и сделаем». «Угу». Mm -hmm. Закончив разговор, я приготовил посох и направил в него столько маны, сколько смог. И создал простейшую каменную пулю. Однако сделал ее даже тверже, чем ту, которой я выстрелил в Орстеда. Тогда я сделал это голыми руками, вернее, одной рукой, не тратил времени на ее усиление. На этот раз со мной мой посох. Сила должна быть в несколько раз выше». Создание. Направить ману в посох и сделать твёрже. Ещё твёрже. Точно так же, как при создании фигурок. Но не думать о гибкости, просто сделать твёрже. застрить придать обтекаемую форму, добавить насечки для стабилизации вращения. Затем установить скорость вращения. Пусть вращается так быстро, как только можно. Ничего кроме вращения. Я даже не знаю, сколько оборотов в секунду получится. И наконец... Скорость выстрела. Всю ману я должен вложить в это, установить самую быструю скорость, какую только смогу. Я никогда раньше не вкладывал столько сил в простую каменную пулю. Это заняло порядочно времени. Уверен, в настоящем бою такое почти неприемлемо. И даже если я воспользуюсь этим, это будет явной избыточной мощностью для большинства монстров. Однако мы имеем дело с королем демонов, он может вынести такое, так что я должен быть уверенным, что нанесу хотя бы какой-то ущерб. Не хочу получить ответный удар. Итак, я начинаю. Ага, начинай! Огонь! Я услышал оглушительный свистящий звук! Отдачи не было, не знаю почему, но ничего такого не возникает при применении магии. Однако, как и должно было, сама пуля оказала воздействие. С громким звуком она врезалась в стоящего во весь рост Боди-Гадди. Его торс буквально разорвало на множество мелких ошметков, которые разбросало по округе. Все его шесть рук разлетелись в разные стороны, и даже нижнюю часть тела отбросило назад с такой силой, что она пролетела несколько десятков метров, прежде чем упасть на землю. Часть 2. А? Он не двигается. Нерешительно я медленно направился туда, куда отбросил его нижнюю часть тела. И тут мне в глаза бросилась одна деталь. Хотя тут лежала оторванная половина тела с вывалившимися внутренними органами, крови не было. Интересно, это какая-то особенность короля демонов? Я думал, этот парень не способен заливаться слезами, лишь смеётся. Но может быть он не способен заливаться кровью, а не только слезами? А? Нееет, не может быть! Э <говор> это же неправда! Он умер? Я уже не понимаю, что происходит. Обернувшись, я понял, что всю эту толпу зрителей позади поглотила гробовая тишина. Все смотрели на меня. Эти взгляды почти доставляют боль. Никто не двигается. Даже не дёрнется никто. Я с громким звуком сглотнул слюну. Я... я убил его? Нет, это же неправда, верно? Я имею в виду, почему? Он был так самоуверен, так? Я хочу сказать, он же бессмертный король демонов, верно? Так? Он с такой уверенностью говорил, чтобы я нанес ему удар, так? Ведь так же? Медленно и робко я снова повернулся к остаткам тела, я должен убедиться, что действительно виновен. Время моего великого возрождения! Я чуть было не выстрелил еще одной каменной пулей. Перед мной стоял Бадигади раза в два меньше в размерах. Теперь он был примерно того же роста, что и я, только размеры его головы не изменились. Создавалось ощущение некоторого дисбаланса. Впрочем, мне сейчас не до его размеров. А, так ты выжил. Я почувствовал облегчение. Я уж было решил, что стал убийцей. Как здорово, что мой противник не человек. Я уже думал, что я впрямь помру, но а, теперь я и правда понимаю. Выбрать сражаться не напрямую было верным решением. Если бы мы схватились всерьез, мы превратили бы эту местность в пустоши! Бадди вновь разразился смехом. Тем временем его шесть рук уже подползли и теперь возвращались на свое законное место. Рост Бадди тоже постепенно увеличивался, но он так и не вернулся к первоначальным размерам. О, похоже, меня далековато разбросало. Похоже, это займет чуть больше времени, прежде чем я вернусь в норму. Выглядело так, будто Бодигаде был весьма впечатлен. Это твоя победа, Рудеус! Теперь ты можешь звать себя героем! Нет, я бы предпочел воздержаться от этого. Тогда хотя бы издай клич победы! С этими словами Бодигаде взял мою правую руку, в которой я все еще сжимал посох, и в победном жесте поднял ее вверх. Я несколько озабочен этим решением. Я, если честно, не думаю, что победил. А? Однако, если уж он сам заявил, что это моя победа, то это, вероятно, всё же победа. Я победил... Толпа наблюдателей до сих пор хранила гробовое молчание. Я уже ничего не понимаю, но среди них царит мёртвая тишина. Увидев это, бодигадик кивнул сам себе. «Похоже, они действительно не хотят плыть по течению. Что ж, тогда я всё же нанесу тебе один ответный удар». Вот это ужил он. А, -а, а Мы так не договаривались! Не успел я подумать об этом, как получил удар в лицо! Это и правда был один удар. Вот только в его случае он был нанесён сразу тремя кулаками. Моя правая была все еще поднята и зажата в его руках, так что я не смог даже защититься. Ударом трех кулаков меня мгновенно отправили в нокаут. Проклятый король демонов. Часть 3 После этого Боди Гэдди, похоже, увели куда-то. Тот мужчина средних лет в парике, какой-то красавчик в доспехах и старик в мантии. Вероятно, у них были своего рода переговоры меж влиятельными людьми. Я же очнулся после того, как Фит Сэмпай подлечил меня с помощью магии. После чего меня радушно принял Джиннес в своем преподавательском кабинете. Выпив чаю с печеньками, я вздохнул. Джиннес не слишком распространялся обо всем этом. Похоже, он и сам до конца не разобрался в ситуации. Внезапно появился король демонов и вырубил нескольких студентов и посетителей. Затем он вызвал меня на дуэль и после того, как объявил победителем, тоже отправил в нокаут. Не похоже, что можно разобраться в произошедшем зная лишь это. Также, похоже, из поверженных королем демонов студентов тоже никто не погиб. Все-таки Бадди Гадди относится к умеренной фракции, а значит не будет специально из кожи вон лезть, чтобы убивать людей. Что касается его целей, то, похоже, те важные люди как раз сейчас изучают этот вопрос. Похоже, тот мужчина в парике ректор университета. Э, как там его звали? А, точно, Король Ветра Георг. Я уже видел его однажды на церемонии поступления. В переговорах участвует лидер объединенной группы рыцарей трех государств, прибывший, чтобы защитить город от вторжения, а также глава гильдии магов. Эти четверо сейчас вместе обсуждают сложившуюся ситуацию. Однако, как и ожидалось от Урдеуса-сана, сразить короля демонов одной превентивной атакой. И даже получить признание самого короля демонов. Ректор сказал, что даже если вы известны как Болотный, одинокому искателю приключений лучше просто потянуть времени, рассчитывая на большее. Однако мы и представить не могли, что все повернется вот так. Я не припомню ни одного события в своей жизни, которое поразило бы меня больше. Дженус не смог скрыть своего волнения, говоря это. Похоже, они не в курсе того, о чём мы говорили с Боди перед началом дуэли. Скажем о том, что Боди намеренно принял удар моей магии, или что даже если бы атака оказалась неудачной, на этом бы всё и закончилось. Вскоре, проводив меня уважительным взглядом, джинус отпустил меня. А сейчас мне сказали оставаться у себя в общежитии, пока решаются разные вопросы. Часть 4. Когда я вышел из кабинета, ко мне подбежал Заноба. «О, мастер, я всё видел! Как ожидалось, не так ли?» «Нет, я полагаю, что должен сказать, это было вполне естественно». Заноба попытался было расхвалить меня, но я лишь покачал головой. Он сам подставил свою грудь, я лишь ударил по ней. Конечно, атака оказалась довольно результативной, но мой противник даже не пытался защититься или уклоняться. К тому же это его чудовищная способность к регенерации. Если бы мы схватились всерьёз, не могу представить ни единого способа, что принёс бы мне победу. «Вы скромничаете! Разве просто нанести удар королю демонов — это уже не удивительно Отозвался, смеясь за Ноба. Джули же смотрела на меня ещё более испуганным взглядом. Уверен, даже с расстояния это выглядело как взрыв и зашмётка в плоти. Я сказал ей что-то действительно пугающее. Часть 5 По дороге в общежитие я столкнулся с сильно растрёпанными и раскрасневшимися Элли и клифом. «Бог мой, Рудеус, что там был за шум?» «Эмм, а чем это вы, ребята, тут занимаетесь?» «Именно тем, о чем ты подумал, мы занимались». Элли беззастенчиво рассмеялась, в то время как Клифф залился краской и явно разозлился. Весь его вид будто говорил «не говори ничего лишнего». Похоже, эта парочка занималась общением по-взрослому во время вторжения Короля Демонов. Уверен, они отлично провели время. Только что Бадди сама вызвал меня на дуэль, и мне каким-то образом удалось победить. А? Так этот парень уже явился сюда? Уже? Какого черта ты имеешь в виду под этим «уже»? Вы знали, что он придет? Да, он задержался у Огров. Похоже, ему захотелось остаться там ненадолго, так что я продолжила путь одна. Долго живущий парень вроде него не особо задумывается о времени, верно? Так что я подумала, что он зависнет там еще лет на десять или вроде того. И впрямь. После нашего расставания и так уже два года прошло. Ну, если твоя продолжительность жизни измеряется тысячелетиями, полагаю, нормальное восприятие времени неизбежно притупится. В моей прошлой жизни, хотя я уже и прожил более тридцати лет, такое чувство, что они пролетели слишком быстро. В его случае эти цифры просто несколько больше. Он ведь хороший парень, верно? Не сказать, что он плохой человек. Среди всех тех дворян и королевских семей, что я встречал, можно сказать, что он один из лучших. И смех у него приятный. Он, может, и нарушил своё обещание, но если подумать, разница между одним ударом и одной атакой не так уж и велика. Эй, о чём вы разговариваете? Боже мой, Клифф, ты что ревнуешь? Всё хорошо, прямо сейчас ты единственный, кому я отдала своё сердце и любовь. Нет, я не о том. О, не так близко, Руда уже смотрит. Пусть смотрит. Поскольку эта парочка опять утонула в заигрываниях, я предпочел удалиться. И только сзади послышался громкий голос клифа кричащий «Да не может быть, чтобы король демонов явился в такое место». Ещё совсем недавно я тоже так думал. Часть 6 У входа в общежитие меня ждал Фит Сэмпай. При виде меня на его лице появилось просто неописуемое выражение. Я даже задумался, а не возбудился ли он. Его щёки пылали нежнейшим румянцем, и он крепко прижимал руки к груди. Выглядит так, будто он увидел что-то по-настоящему восхитительное, но не может выразить свои чувства. «Рудаос, он просто восхи... восхитительно силён!» Сдерживаемые чувства. Именно эта фраза почему-то промелькнула в мозгу. «Я и представить не мог, что ты способен сотворить такое одним ударом!» Нанести один удар... Поскольку именно такие условия были установлены для победы в поединке, я использовал сильнейшую свою магию в плане вложения силы. Сильнейшую? Эм, это ведь была та самая техника, которую ты применил против меня на экзамене, верно? Она просто поразительна! Это простая каменная пуля. Хотя я и вложил в нее очень много магической силы. Пусть это магия всего лишь среднего уровня, если мастерски освоить ее, она способна обрести столь огромную силу! В голосе Фитца Сэмпая чувствовалось настоящее восхищение. Он тут же создал свою каменную пулю, которая, вращаясь, вылетела из его руки. Раздался свистящий звук, и она вонзилась в землю вдали. У него отлично получилось повторить то, что он видел всего пару раз. Однако не похоже, что в ней было больше мощи, чем в моей. Если честно, я не собираюсь мастерски осваивать эту магию. Обычно ты пользуешься только магией земли? Полагаю, что так. Одно время я отдавал предпочтение воде, но постепенно полностью переключился на землю. И все-таки, раз мы оба пользуемся безмолвными чарами, то это значит, что я тоже смогу добиться подобного, улучшив навыки, верно? Так ли это на самом деле? Нет, у меня и впрямь есть чувство, что я понемногу становлюсь все лучше, создавая фигурки. Полагаю, что так. Думаю, со временем процессом становится проще управлять. Однако, это также потребует повышения потребления маны, верно? Верно. Хотя когда я создаю фигурки, мана уходит значительно больше. Фитцемп ай выглядит донельзя счастливым. Если задуматься, то раньше мне как-то не выпадало случай обсудить безмолвный чар с Фитцемпаем. А, прости, уверен, что ты устал. Извини, что задерживаю, тебе стоит отдохнуть. А, да. После этих слов Фитцемп ай убежал. Хотелось бы поговорить с ним подольше, но и так вышло неплохо. Все-таки этот инцидент закончился, по сути, совсем недавно. К тому же, уверен, у сэмпая немало дел в студенческом совете. Я же, наконец, вернулся к себе в комнату и прислонил посох к стене. Этот король демонов и все остальное... Сегодня выдался напряженный денек. Моя умственная и физическая выносливость... Обе подверглись испытанию, так что я растянулся на кровати. И правда устал. Часть 7 После всех этих событий целый месяц пролетел как одно мгновение. Союз трех великих магических держав пообщался с Бадди и, похоже, они решили принять его в качестве почетного гостя. Чтобы расплатиться за причиненные им неудобства, Бадди решил протянуть гильдии магов руку помощи в исследованиях бессмертия. Если точнее, одну из своих рук. Более того, он стал временным консультантом рукопашного боя для объединенной группы рыцарей. А затем... Часть 8. Очередной классный час для особых студентов. Звериная парочка вышла из своего убежища. Поскольку бодигайдер разобрался со всеми теми людьми похоже, они вновь могут без проблем посещать занятия. Как ожидалось от боссаня Спасибо тебе, ня! Я обязательно отблагодарю тебя в следующий раз, ня! Не могла я представить, что явился сам король демонов, Нано. Мы просто роковые красавицы, Нано. Ты хорошо постарался, защищая нас. В благодарность можешь свободно щупать грудь. Грудь Ринни. «Спасибо вам большое». «Поскольку я получил привилегию потискать грудь, я без промедления взялся за дело и схватил их». «Грудь Иринии». «Гиня!» Она поцарапала мне лицо. Хотя мне и сказали, что всё нормально, хотя она сама сказала, что благодарит меня. Это ужасно, не Жадина. У каждой девушки они есть. Разве не могу я получить хотя бы немножко? Мастер, как всегда, увлечён женщинами, хотя я тут слышал один слух... Эй, Заноба, ни слова больше, я серьёзно! О, и, и правда, прошу меня извинить. С недавних пор Клифф тоже пересел поближе. И похоже, иногда Эленалис рассказывает ему всякие истории. Не знаю точно, о чём именно, но похоже, это всякие слухи. Вроде тех, кому кто нравится и всё такое. Впрочем, может, это и не так. Может, они судачат о том, что причиной нашего расставания с Эрис стал мой недуг? Ну ладно, всё уже нормально. Я ведь смог пережить это расставание? За прошедший месяц Клифф и Эленалис стали флиртовать куда меньше. Но даже так, они пока еще вместе. Раз в два или три дня клиф появляется совершенно без сил. Я уверен, он уже выжит как лимон. Если им запретить флиртовать на публике, удивлюсь, если они вообще смогут нормально разговаривать. Или, скорее, удивлюсь, если это не мешает их учебе. Ну, это их дело. Это не та проблема, которая действительно требует внимания. Мне даже завидно. «Великий мастер, мне не хватает маны, чтобы сделать эту трудную часть. Пожалуйста, сделайте её!» Джули продолжает с усердием ежедневно практиковаться в создании кукол. С недавнего времени мы даже начали обучать её мастерству работы руками. Хотя это не является нашей основной целью, Заноба даже пригласил знакомого гнома со своего курса, чтобы помочь. Нам так и не дали никакой серьёзной информации о короле демонов Бадди Гадди. Он сам сказал, что прибыл сюда, поскольку ревновал ко мне. Другими словами, я несу за произошедшее некоторую ответственность. Хотелось бы, чтобы Джинс хоть как-то прояснил произошедшее. Всё-таки это же он меня сюда пригласил. И тут дверь внезапно раскрылась. За исключением тишины, все особые студенты уже были на месте. И было ещё слишком рано для учителя. Да не может быть. Неужели наконец-то и впрям показалась та таинственная тишина. На мгновение я поверил в это. На всю комнату раздался подозрительно знакомый смех. А затем появился и он сам. Величественно, не заботясь о том, что подумают остальные, он поднялся на возвышение и окинул нас взглядом. Бессмертный король демонов Боди-Гади прибыл! Это же неправда, верно? Он одет в университетскую форму? Этот парень? Он действительно стал студентом университета магии в рекламных целях. Не планирую уделять особое внимание учёбе или каким-то исследованиям, но, похоже, иногда сам становясь объектом исследований и давая советы. Хотя насчёт советов этот король демонов не выглядит таким уж мудрецом. В любом случае, на этом инцидент со вторжением короля демонов в университет магии Реноа был исчерпан.